Глава восьмая Первый ряд, коротким, кали! Второй, третий, длинным, кали! Вместе с княжеским гонцом, проходя мимо вчерашних крестьян, коих теперь обучают ратному искусству пикинёров, я в очередной раз отметил про себя, что войско наше спешно готовится к будущему сражению. Даже суматошно. Ну а как иначе? Без шведских наемников силу князя сразиться с Боровским и Сапегой явно недостаточно. Люди-то есть, люди готовые до последнего с врагом драться, живот свой положить за други своя. Однако же одно дело готовность умереть в бою и совершенно другое ратная выучка. Вон под Тверью, что бы мы делали, если бы не немецкие пекинёры. Допустим, поместная конница в бою с татарами хороша, спору нет. Но здесь на русском севере ей не хватает пространства для маневра. Все же не степь. Да и вражеские мушкетеры вполне способны наших конных лучников держать на почтительном расстоянии, не дозволяя крутить хороводы и засыпать врага стрелами. Опять же, первые ряды немецких пекинеров облачены в панцири кирасы, и те от стрел защищают неплохо. А служат пекинеры с обеих сторон. Нет, конечно, ногу то стрела ранит, как и руку. В лицо попадет, мало не покажется. Но от падающей сверху стрелы шелом немецкий защитит, а грудь и живот копейщиков надежно прикрывает кераса. Наконец, под Тверью наша поместная конница дралась с всадниками-черкасами и легкой шляхетской кавалерией. Потому и устояла. А вот если бы ударили гусары в лоб, да не успели бы наши в стороны разойтись, а там и места для маневра не было, то как пить дать? Протаранили бы они детей боярских, отбросили бы, как и наемных рейдеров. Те под дождем и залпом сделать толком не смогли, не говоря уже о стрельцах. Наши-то приказы в бою крепкие и ничем мушкетерам и на земном не уступают. Спору нет. Вон под добриничами ляхи до нас даже не доскакали. Вот только во-первых под добриничами у князя мстиславского стрельцов было в три раза больше. А во-вторых, под той же тверью стрельцы ни единого выстрела не сделали из-за проливного дождя. Смогли бы мы устоять, если бы те же гусары по нам ударили, а не по пекинерам? Нет, конечно. Сходу, может, и не смяли бы по приказу князя Михаила каждая сотня себе острожек нарубила. Таких же какими и какими итущенцы свой лагерь прикрывали под тверью перекрещенные заостренные колли, скрепленные поперечной балкой. Их наскоку никак не преодолеть. Мстиславский под Добрыничами с той же целью соорудил заграждение из саней. Однако же без пищалей гусар от острожек особо не отгонишь. Что им помешает спешиться, рогатки в стороны растащить, да сквозь прорехи-то и ударить? Правильно, наши бердыши да сабли. Правда, пики у ляхов заметно длиннее наших бердышей. И колоть им из седла вести ему удобнее, чем стрельцам острием секиры пытаться до врага дотянуться. Вот и получается, что без пекинеров нам никак не обойтись. Вооружить их, кстати, не составляет особого труда. Леса на севере много, не то что в степях под Ельцом. Так что пик нарубили в нужном количестве, требуемой длины, да и на наконечники их граненое железо хватает. Другое дело, что брони нет ни у кого из вчерашних крестьян, а для ближнего боя наши пекинеры имеют не короткие мечи наемников, а небольшие топоры или вовсе. засапожные ножи, но то не беда. Беда вчерашних крестьян выучить ходить строем, двигаться в один шаг, наносить один укол пикой одновременно с соратниками. Первая линия и вторая, третья. Тяжелая наука. И хотя как только в старем лагерем под Колязином князь Михаил приказал начать готовить в пекенеры охотчий люд из крестьян, пришедших поступить на службу в его рать, настоящая наука началась лишь тогда. Когда к нам на помощь прибыл отряд свейского воеводы Христиера Зомме, только с помощью его наемников, познавших искусство боя пекинеров в совершенстве, вчерашние крестьяне действительно стали походить на воинов. Это называется караколе, караколе. То же самое делают ваши стрельцы, меняя ряд перед очередным залпом. Объясняю еще раз: первая шеренга рысью подъезжает к противнику на десять шагов. разворачивает коней и уходит в хвост колонны. Всадники с левого фланга уходят налево, с правого — направо. Затем стреляет второй ряд, затем третий. Если есть четвертый, то и четвертый. А затем, развернувшийся первый ряд, сделав круг, вновь скачет вперед и делает залп уже из вторых пистолей. А за ним остальные шеренги, и так, пока у вас не кончатся заряженные пистоли. Да нам проще хоровод крутить и стрелами из доль разить. Луки-то ведь у всех имеются, и не с десяти, а со ста шагов, или хотя бы с полусотни. Я невольно замер, услышав из уст рейтера наемника, обучающего детей боярских ратному искусству рейтеров, упоминание стрельцов, взмотрелся в довольно сносно и практически чисто говорящего на нашем языке немца Чернявова и чуть смуглого отвощеголя с аккуратной бородкой. и подкрученными усами, открытым высоким лбом и внимательным взглядом карих глаз. И к собственному удивлению узнал его. Это же тот самый офицер, с которым я дважды пересекался в бою под Тверью. Тогда в первый раз я увидел его после удачного выстрела немца, коему он остановил прорывающегося сквозь ряды пекенеров гусара. Не мудрено, его самопала с скользковыми замками могут стрелять даже в сильный дождь. Понятное дело, что при наличии надежных кожаных чехлов, защищающих оружие от воды, до самого мгновения использования. А вот наши фетильные пищали на стрельбу под стеной дождя оказались неспособны. И когда Рейтер в первый раз улыбнулся мне, то показалось, что немец дразнится, показывая, что его оружие много раз лучше. Вот я и сплюнул от досады на удачливую иноземную гадину. Но уже перед концом дневной схватки мы вновь встретились, и наемник вновь улыбнулся мне, открыто и дружелюбно, как старому доброму знакомцу. Вот тогда я и понял, что и в первый раз с его стороны не было издевки, он просто хотел поддержать меня в момент неудачи. Между тем спор у немца вышел с одним из детей боярских. Рожебородым статным молодцем, облаченным в дорогущий панцирь-бехтерец. наруже и поножи до、да、шишек с наносником и стальными наушниками справное и очень дорогое снаряжение выдающее во владельце человека отнюдь не бедного и наверняка родовитого да и наличие пистоле в кожаном чехле расположенным чуть впереди седла говорит о многом однако не отказался всадник и от покоящегося в саадаке лука и колчана со стрелами что объединяет его с другими детьми боярскими поверстанными в рейтеры Сабля и лук. У прочих снаряжения заметно проще, разномасные железные шапки на головах, в том числе и древние шиломы, подобно отцовскому, и степняцкие месюрки, а то и вовсе бумажные шапки из бумаги хлопка или льна, набитые пенькой или войлоком. В отличие от тегеля яна разве что от стрелы защитит, хотя в ткань могут быть вшиты стальные пластины. Внешне не понять, но это уже куячная шапка. или на худой конец кольчужная сетка. Керас нет ни у кого, хотя вру. Вон у той пары всадников справа имеются. Видать, сбоя взяли, добыча. Еще у троих сынов боярских есть надежные и прочные бехтерсы, но, в отличие от Рыжебородова, по ножами эти молодцы небогаты. Остальные же рейтеры и вовсе в тягелях щегольствуют. Хотя тигилей недооценивать не стоит. Даже бронебойные стрелы порой застревают в его набивке, а кроме того, набивной кафтан неплохо защищает от рубящих сабельных ударов и даже бердышей. Но с кирасами тигилей, конечно, не сравнится. Да. Ну а про пистоли вообще молчу. Хорошо, если по одному имеется у каждого третьего. Рейтерский офицер запнулся. не находясь, что ответить дерзкому детине, осмелевшемуся перечить своему голове. Впрочем, растерялся немец как раз от того, что сын боярский кругом прав. Для полноценного кара-каля у отобранных всадников совершенно недостаточно самопалов, зато луки имеются у каждого. И чего им учить смену рядов, если каждый из ратников поместной конницы знаком с татарским хороводом? А ты подумал, сын боярский, что с полусотни шагов твоя стрела, пусть даже бронебойная, не возьмет ни кираз и ни шелома иноземного? Коль и пустишь ее в небо, и сверху с неба она на врага упадет. А вот с десяти шагов ты и срезним точно в лицо пекенера угодишь. Ведь рейтеры не против татарской конницы обучены сражаться, а именно против копейщиков, воюющих строем. Вот и думай, что лучше: потратить весь колчан и уморить коня на хороводе. стрелами ранив одного от силы двух-трех иноземцев. «Или же когда каждым вторым выстрелом ты заберешь по одной жизни?» Все-таки не удержался я, влез в разговор. Рыжий бородый, заслышав мою отповедь, стушевался, потупил взор, подав коня чуть назад. «А вот Рейтер», резво обернувшись, замер, пытливо вглядываясь в мое лицо. Практически сразу в глазах его промелькнуло узнавание, и тут же он вновь благодарно улыбнулся и кивнул мне, словно старому знакомому. Впрочем, поприветствовал немца ответным кивком головы и чуть ехидной улыбкой, я не удержался от каверзного вопроса. «Ты вот расскажи, лучший иноземец, как быть, если впереди пикинёров стрельцов пустили? Ну или мушкетёров, по-вашему?» Рейтер молчал всего мгновение, после чего, чуть качнув головой, с усмешкой произнёс. Это просто, не связываться с ними. Строй детей боярских замер на мгновение от неожиданности, после чего грянул дружным хохотом. А вот я наоборот прекратил улыбаться и спросил прямо: «Шутить ты горазд, немец. В боях с мушкетерами также будешь отшучиваться. Ведь пистоли ваши, супротив писчалий вдвое в дальности стрельбы проигрывают, ежели не второе». Офицер также стер ухмылку с лица, после чего ответил вполне серьезно. И ответил честно: против мушкетеров хороши мушкетеры, а еще лучше пушки. Но если схватки со стрелками врага не избежать, то тут Рейтер обратил свой взгляд на русских всадников, то забудьте о правильном строе и равнении. Мушкетеры слабо вооруженная пехота, так что ваша задача и цель это доскакать до них невредимыми. Рейтерская кираса порой выдерживает даже близкое попадание пули. Вот только кираз у вас почти и нет. А потому мой совет такой: атакуйте в рассыпном строю, не кучкуясь, не сбиваясь в кулак. Приблизьтесь к врагу едва ли не шагом, но как только окажетесь на расстоянии мушкетного выстрела, приспорьте своих коней, бросьте их в галоп. Готов спорить на свое месячное жалование, что мушкетеры побегут от вас, и вам останется только рубить их в спину. Тут немец вновь посмотрел на меня и вновь улыбнулся. как кажется, с легким вызовом. Но это не касается славных московитских стрельцов. Их бердыши вполне возможно использовать как короткие копья, и доскакавший до их строя всадник рискует напороться на острия их секир. Или быть выбитым из седла широким размашистым ударом. «А ежели гусары ляхов на нас пойдут?» Вопрос раздался из глубины строя детей боярских, и вопрошающий, довольно еще молодой всадник с едва-едва пробивающейся пшеничного цвета обороткой, выехал вперед. Немец чуть сузил глаза, поразмышляв пару мгновений над ответом, после чего заговорил: "В руках Рейтера нет оружия более совершенного, чем его пистолль. Своих черных всадников я бы сбил в плотную колонну или хотя бы построил в три-четыре ряда." подпустил бы гусар поближе. Впрочем, точность наших пистолей и так позволяет стрелять лежа вблизи. Так вот, я бы встретил гусар залпом первый и второй шеренги разом, затем третий и четвертый, пока всадники первых двух меняют пистоли, а потом вновь приказал бы палить по очереди и молился бы про себя, надеясь, что крылатые твари не выскочат из дыма, который окутает наш строй. Я ошарот раскрыл от удивления, до того словая наземцы показались похожи на то, что я пережил под Добрыниничами. А последний между тем продолжил: но что касается вас, вам бы я предложил еще и сдали начать стрелять по лошадям гусаров из луков, они ведь не прикрыты броней. Я как-то слышал про скифский выстрел, это когда конный лучник на скаку оборачивается и стреляет. Так вот, не стоит вам принимать бой с гусарами, они просто стопчут вас. Ибо их откормленные жеребцы страшны и в таране сами по себе. Ваши же степняцкие кобылы быстрее и выносливее. Они дадут вам оторваться от преследования, пока вы выбиваете стрелами коней лягов. Вот только, если есть куда отступить. Весьма занимательный рассказ иноземца прервал подскакавший к ним урейтор, чрезвычайно светлокожий с белесыми бровями и водянистыми глазами. Чуден, не иначе. Выслушав его, иноземец кивнул, после чего обратился к детям боярским. «Сейчас ваше обучение продолжит сержант Тапаниола. Можно обращаться к нему просто. Степан!» Тут немец не сдержал озорливой ухмылки, на что их чуден... Ха, я не ошибся, только гневно сверкнул глазами. Впрочем, офицер не обратил на это внимания и невозмутимо продолжил. «Сержант немного знает ваш язык, в отличие от прочих моих людей». Но мы ведь и так разучили все основные команды. Надеюсь, я сумел объяснить вам, как воюют рейтеры. Так что вам осталось лишь повторять-повторять Каракале много раз, пока вы не научитесь выполнять каждый свой маневр. И вот с этим сержант как раз справится. Степан энергично кивнул, словно понял все, что сказал немец. А вот дети боярские помрачнели с лица все как один. Но делать нечего. Научатся толковать друг с другом, было бы время. В конце концов, среди пикинеров нашу речь немного понимали, разве что только пара чудинов и свеев. Но ведь как-то же сумели найти общий язык с крестьянами. Произнеся напутственную речь, Рейтер развернул коня и направил его в сторону виднеющихся невдалеке шатров. А я, виновата улыбнувшись сопровождающему меня посланцу, все время недолгого разговора, терпильего стоящего рядом, Ободряюще хлопнул его по плечу. Прости, друже, невольно заслушался. Мы с рейтерами воюем схоже. Вот и стало интересно узнать, что он детям боярским расскажет о своем радном искусстве. Теперь же поспешим к князю. Молчаливый гонец согласно кивнул в ответ и развернулся в сторону лагеря вслед за ускакавшим иноземцем. Вот это да! Откинув полок княжеского шатра, я не смог удержать удивленного возгласа. увидев вытянувшегося перед Михаилом уже знакомого мне офицера, а больше никого внутри шатра и нет. Рейтер же, обернувшись, также изумленно вскинул брови, на что Скопин Шуйский, потерев гладко выбритый подбородок, только и отметил, что знаете друг друга. Надеюсь, хоть не в пьяной драке познакомились. Немец опередил меня с достоинством и легкой обидой в голосе ответив: «Князь». В отличие от многих моих соотечественников, проживающих в Москве в слабоде наливке, я не грешу злоупотреблением горячительных напитков. Я же открыто улыбнулся нашему воеводе. А я, Михаил Васильевич, с детства не приучен к хмельному. Под тверью дважды виделись мы с господином офицером. Сегодня толковали буквально по пути в ваш шатер. Скопиншуйский понятливо кивнул, после чего указал мне на иноземца. «В таком случае друг другу вы еще не представлены. Знакомьтесь, это род мистер черных рейтаров Себастьян фон Ронин из Дортмунда. Один из немногих свейских офицеров, кто не изменил нам из-за неуплаты жалования. Отличился в сече под тверью, спас генерала де Лагарди. Иноземец вновь кивнул мне, протягивая руку, и я крепко сжал его кисть в собственной. Не удержался, захотел проверить силу рейтара». Тот досадливо нахмурился, попытался было сжать кисть в ответ, получилось не очень, но я и сам уже спешно разжал пальцы, устыдившись подобного мальчишества перед лицом князя. Михаил же лишь недовольно качнул коротко стриженной головой, после чего уже несколько прохладнее представил меня немцу. А это стрелецкий сотник Тимофей Орлов по прозвищу Орел изрезания. Бедовая голова везде на рожон лезет. Но... Тут князь невольно усмехнулся, сотник не раз отличался в сече, а за бой на Вороньей, пожалована ему была булатная сабля. «Ты не смотри, ротмистер, на внешний облик его дремучий. Кимофей надежный соратник, в бою не подведет, спину всегда прикроет. Замечание о внешнем виде показалось мне довольно обидным, но Себастьян, так, кажется, его кличут». Неожиданно поддержал меня, заставив испытать и невольную благодарность, и легкий стыд за мое озорство. Боже, упаси меня так думать, князь! Из общения с Тимофеем его ответов и вопросов я понял, что это опытный и разумный воин. Михаил Васильевич доброжелательно улыбнулся нам обоим, но тут же нахмурился, словно вспомнив что-то нехорошее, что беспокоит его душу. Вскинув крепкий и чуть выпирающий вперед подбородок, он пытливо посмотрел на меня и немца своими умными орехового цвета глазами. Задание для вас обоих у меня есть. Мы с ротмистром одновременно подобрались и воевода продолжил: сами знаете, что после измены наемников мне уже не хватает ратных сил сразиться с Сапегой, снять осаду со Свято-Троицкой Сергиевой лавры, прогнать воров из Тушино. Очень жду я стрелецких приказов, пушкарей и детей боярских из Костромы и Ярославля. Очень жду. Да со всей округи в войско наше стекаются крестьяне. Но ведь их нужно еще вооружить и обучить, чтобы вышла из простых мужиков встроенная рать, как у немецких пикинеров. А ведь если Гетман Сапега прямо сейчас снимет осаду Славры, объединится с тушенцами, хоть даже и с черкасами и гусарами Сборовского, то в поле против воров мы не сдюжим никак не сдюжим последние слова князь Михаил повторил чуть тише, обратив свой взгляд настоящую на столе икону казанской Божией Матери, после чего вновь пытливо посмотрел на нас. Все возможное от себя мы сделаем, все возможное, чтобы достойно встретить врага, делаю я сам. Но нельзя нам теперь без Божьего благословения, никак нельзя. Последние слова Скопиншуйский произнес уже горячее. И после краткого молчания продолжил столь же резкое и отрывисто, не иначе от сердца речь его. Земля наша кровью истекает. Третий, да даже четвертый самозванец объявился на Руси за последние несколько лет. Это я и царского воеводу Болотникова вспомнил, и племянника Илейку Муромского. Но ведь не просто так Господь послал на Русь великий голод и попустил нашествие и на племянников, смуту и разлад на нашей земле. Грехи, грехи людские тому виной, грехи тех, кто власть. На последних словах Михаил Васильевич оборвал свою речь, резко помрачнев, и на этот раз молчал князь заметно дольше. Но додумать конец его речи про грехи тех, кто власть взял, никому из присутствующих не составило труда. Наконец воевода продолжил: в Борисоглебском монастыре, что находится на реке устье близ Ростова. Подвизался в подвиге затворничества и ношения вери к прозорливый и благочестивый старец Иринарх. Еще до появления второго самозванца он приходил в Москву и предупреждал дядю моего государя Василия Ивановича Шуйского о скором наступлении ляхов и людей литовских. И коль Господь открывает благочестивому старцу будущее, то у кого как не у Иринарха мне просить благословения на будущую битву с поляками и черкасами, тушинскими ворами? но сам я не могу отправиться за благословением к старцу, бросив войско. Я отправлю к нему вас. Я аж поперхнулся с изумлением, воздрев на князя, а немец и вовсе замер столбом, не в силах выговорить ни слова. Потому задать возникший у нас обоих вопрос пришлось мне. «Княже, но позволь, зачем же мне отправляться вместе с иноземцем к старцу?» «Мне не нужны его рейтеры, достаточно будет малого отряда детей боярских». Или даже десятка другого моих стрельцов, коих я усажу на коней. Михаил Васильевич, однако, отрицательно мотнул головой. «Нет, Тимофей Егорьевич, вы отправитесь вдвоем». По округе рыщет множество разъездов вражеских из Черкасов и прочих воровских казаков. Малые отряды воров, отделившихся от Тушинского лагеря или же действующих по указанию Сапеги. «Отправлю я под Ростов, пусть даже всю твою сотню и всех рейтер-ротмистра». к наемников, так и детей боярских. И вас вскоре обнаружат, а после перехватят. Более крупный отряд гетман также не упустит, просто выделит против него еще большее войско. А мне сейчас даже полусотню стрельцов никак нельзя терять. Зато вдвоем, да с резвыми скакунами, да с заводными, вы сможете оторваться от любого преследования и при этом пара всадников не вызовет ничего подозрения и пристального внимания. Фон Ронин спрячет под кафтан или стеганку свою кирасу. Ты сменишь стрелецкий наряд на казачий. И вот уже два ничем не примечательных вора из Тушинского лагеря. Мало таких, по округе бродит. Я замолчал, не зная, что и ответить Михаилу Васильевичу. Но тут, основательно прочистив горло, слово взял немец. «Позволь, князь, спросить, почему я? Спутником Тимофея может стать любой из твоих воинов, кто-то из его соратников». Какая нужда меня лютеранина отправлять к затворнику артедоксу? В общем-то этот вопрос назрел и у меня, но Скопин Шуйский лишь усмехнулся в ответ на слова рейтера. Себастьян, можешь считать, что это Божья воля? Веришь или нет, сегодня утром молился царица небесная, просяв разумить меня. Как, кого и в каком числе отправить за благословением к старцу Иринарху? И сразу после молитвы вспомнил я про удалого стрельца по прозвищу Орел. А как только я задумался, кого ему в товарище дать, так зашел ко мне полковник Зомме. Говорили мы о подготовке пикинеров, а между делом Христиер отметил тебя как человека чрезвычайно честного, толкового, смелого и чисто говорящего на нашем языке. И подумал я, что такой человек мне нужен не наемникам, а по царской службе. «Съезди к старцу, Себастьян, пообщайся с ним, помоги Тимофею взять благословение, а уж наградой я тебя не обижу». Тут князь неожиданно ехидно усмехнулся, после чего с легкой подковыркой спросил уродмистра, страдальчески зажмурившегося при упоминании разговора с полковником Зомма. «Али испугался ты, фон Ронин». Немец широко распахнул глаза, после чего жаром ответил. «Нет, но...» Однако Михаил Васильевич тут же оборвал иноземца. жестко с прорезавшимся в голосе металлом рыкнул на Себастьяна. А Коля не боишься, господин Ротмистер? То я отдал тебе приказ. После чего Скопеншуйский продолжил уже спокойнее, но таким ледяным тоном, что у меня аж мурашки побежали по спине. Если тебе показалось, что я просил, то ты ошибся, фон Ронин. Так что если струсил, возвращайся к Делагарди и жди, когда придет плата для всех наемников. А то и вовсе убирайся в Дортмунд. Ежели нет, приказ ты получил. Мне даже стало жалко рейтера. Он покраснел так, как не краснеют девицы в первую брачную ночь. И даже, как кажется, задрожал, но только не от страха, а едва сдерживаемого возмущения. Однако сорваться себе он не позволил, а после непродолжительного молчания лишь коротко поклонился и с достоинством ответил. Приказ есть приказ, князь. Я сделаю все, чтобы помочь Тимофею добраться до старца и вернуться в лагерь с благословением. Михаил Васильевич вновь широко улыбнулся. Что же? Вот это речь, которую мне любо слышать. Возвращайтесь к своим людям, поскорее сдавайте дела верным соратникам и готовьтесь к выходу. Лошадьми, оружием, одеждой я вас обеспечу. Выступить вы должны за светло.